2870 год от Великого Исхода, десятый день месяца ветря Тагэре. Габриэль не понимал беспокойство барона, но приказ есть приказ. Хоть и неохота была выезжать в канун праздников из Мунта, где Мерец присмотрел себе симпатичную мещаночку, но он был слишком многим обязан обену Взявшись же за что бы то ни было, Габриэль все делал на совесть, и хоть и полагал поездку зряшной, Покрывал за день не меньше полутора диа и через полторы кварты был в двух весах от лонже, куда, как он выяснил, в пути занесло герцога Тегере. Ехал прознатчик, не скрываясь. варцы было тихо, да и не боялся он разбойников. Он вообще мало чего боялся и поэтому, налетев на вооруженный до зубов разъезд, скорее удивился, чем испугался. Его заметили с холма. Дорога велась среди заснеженных полей, сверху было все как на ладони. До леса было слишком далеко, а драться бесполезно, да и глупо. Габриэль немного подумал и, решив, что это, скорее всего, люди Тагаре, которым надоело пировать, в ответ на недвусмысленный жест начальника остановил коня. Поджидая стражников, Мерец прикидывал, говорит ли о цели своего путешествия или же притворится обывателем, едущим в Эльту по неотложному делу, Но судьба преподнесла ему сюрприз. Разъездом командовал Гийом, который не раз провожал его сначала к Фарабье, а затем и к Агнессе, а под светло-серыми зимними плащами виднелись алые лумыновские туники. Ничего не понимая, но стараясь выглядеть всезнающим и спокойным, прозначик поздоровался так, словно был ужасно рад встрече. Самое удивительное, что Гийом отнюдь не удивился, увидев его, а лишь обронил, что он приехал вовремя. Ее величество как раз ждет важных известий и весьма взволнованно. Новости из Мунта ее немного развлекут. Тревожась все сильнее, Габриэль пошутил, что хоть и надеялся на встречу, до конца в нее все-таки не верил. «Мы сами не верим», — охотно откликнулся Гийом. «Тут уж или в стремя ногой, или в пень башкой». «Маршал клянется, что все сойдет гладко, но я бы пока виват не кричал. Ваш не устал, садитесь на запасного. Я провожу вас, тем более с этой стороны вряд ли можно ждать неожиданностей». Габриэль молча перебрался на приведенного ему коня. Происходящее нравилось ему все меньше, но он слишком хорошо знал свое ремесло, чтобы это показывать. Лошади бежали крупной рысью. Гийом выспрашивал о том, что творится в Мунте. Мириец отвечал. При известии о том, что Мальвании даже в праздники высылает разъезды, причем не только на юг, лицо сигуранта Агнесы скривилось. «Что поделаешь», — вздохнул Габриэль, — «маршал не любит праздновать». «Да, этого мы не учли». Прозначник промолчал, делая вид, что ему что-то попало в глаз. Гийом любил поговорить, что с точки зрения Мириеца было величайшим благом. Сообщенные луменовцам сведения были бесценны, но бесполезны. Как противозачаточное зелье, доставшееся готовой вот-вот разродиться девице. В голове Габриэля билась одна единственная мысль. О был прав. Он опять оказался прав, но от этого было не легче. Показался лагерь, укрытый между двумя перелесками, и лазутчику О стало страшно. Это была армия. Не менее десяти тысяч человек эскотцы, фронтерцы и арцицы из числа сторонников Агнессы и родичей погибших при Кер-Оноре. В мглистом свете зимнего утра палатки и флагштоки казались призраками. Мериец дорого бы дал, чтобы они растаяли с первыми лучами солнца. Но этого не происходило, да и не могло произойти. Королевская палатка стояла в окружении целого леса Сигн. Разнащик узнал белого оленя Стенье – Борзую тортю, орлиную лапу гортажей и три звезды крыси, не говоря о полном собрании застиранных кошачьих тряпок и королевском штандарте, хотя законный обладатель его мирно спал в речном замке. Но из множества цветных полотнищ Габриэль видел только одно. Ветер лениво трепыхал полотнище и фантастический змей словно бы шевелил крыльями. Батар! А у Тагере от силы две тысячи человек, правда Ланже – неплохая крепость, а привести подмогу из Эльты и Тагере – дело пары дней. Но неужели герцог до сих пор ничего не знает? А откуда ему знать? Ведь перемирие. Откуда же они пришли? Наверняка из Эскоты через перевал и дальше старым трактом. Как же их не заметили-то? Магия? Лень? Предательство? Или просто несчастливое стечение обстоятельств? «О, Бен, какой же ты умница, но почему ты не оказался еще умнее? Почему ты послал его вдогонку за шарлотта гаре а не по следам беглого маршала?» Конрад привык бить наверняка. Он долго ждал и, похоже, дождался. «Как же не вовремя? Ну, да еще не вечер. Сейчас главное ускользнуть из лагеря. да ланже не больше четырех вес. Он успеет предупредить». Агнесса, похоже, подошла не раньше вчерашнего вечера. Вряд ли они сразу рванутся на приступ. Скорее всего, попробуют перехватить герцога в пути. Проклятый. Хоть бы Дыня отказалась его принять. От Гийома он отвяжется просто. Подвоха от него не ждут. Как же, свой, проверенный. Семь лет проверяли и ни разу не солгал. И Ивличество примет вас прямо сейчас. Так... Этого еще не хватало. При всем честном народе, значит, она уже ничего не скрывает и ничего не боится. Это глупость или уверенность? Если с ней батар-уверенность, вот уж кого нужно повесить вверх ногами, мразь злокозненная. Габриэль картинно рухнул на колени перед королевой, успев заметить, что та немного пополнела, нос у нее красный от мороза, а волосы под шлемом тщательно уложены. Вообще-то, не считая замерзшего носа, королева выглядела неплохо, но лазутчик был слишком пристрастен. «Сеньоры!» «Ну, конечно, усы растут, — говорит басом, — так теперь еще и доспехи нацепило. «Разрешите представить человека, хранившего нам верность семь лет и не раз рисковавшего жизнью. Сегодня мы производим его в рыцари и жалуем ему одно из северных баронств. А сейчас он расскажет о последних событиях в Мунте». «Так...» Шкуру неубитого волка они уже поделили. Значит, он будет арцистским бароном. Да всю жизнь мечтал. Ваше Величество, эта награда не по мне. Я плебей, и не мне равняться с нобелями. Разрешите мне служить вам так же, как и раньше. Встань, Габриэль! Не иначе начиталась старый хроник, говори как-то по -писанному. И волгу из себя корчит, дыня перезрелая. Благородство не всегда сопутствует знатности. «Точно считалось. Он даже помнит этот свиток. Ты заслужил титул и владения тем более твоя старая служба сегодня кончается. Мы больше не изгнанники, нуждающиеся в услугах лазутчика. Мы покончим с Тагре. Наш супруг займет свое законное место, мы же будем его неустанно опекать до его кончины. Мы молим Творца и Святую Циалу, чтобы они отдалили Елика, возможно, ее». «Как же, — поверил, — ждите!» Ты всегда ненавидела Пьера, если кто его и любит, так это Шарло. Ваше Величество, тогда позвольте мне первому пойти в бой с вашей лентой на рукаве. Кажется, в таких случаях говорят что-то именно это. Вы опоздали, барон Ланже, — милостиво улыбнулась королева. Бой уже идет. Мы ждем лишь знака, чтобы замкнуть кольцо. Но мы не отпускаем вас от своей особы. Пусть свою преданность доказывают молодые, а вы ее уже доказали. Агнесса... Протянула ему руку с широким костлявым запястьем, которую никакие перстни и притирания не могли сделать соблазнительной, и Мириец, ничего не чувствуя, коснулся ее побледневшими губами. Со стороны это выглядело совершенно верноподданнически, но прознатчик впервые за 12 лет беспорочной службы не подумал, на кого он похож. С трудом справившись с охватившей его паникой, он отошел на указанное место. «Бой идет? С кем?» «Что там за лесом? И проклятый! Сколько же их здесь?» Но школа барона О'Бена все же сказалась. Габриэль жадно поглощал сведения, хотя половина из них ей казалась раскаленными углями. К королеве подъезжали гонцы, она говорила с нобелями, подошел маршал Батар, длиннолицый, надменный, королева, сжимаясь оперлась на его руку. «С ними все понятно, будь они прокляты в веки веков!» «Еще один гонец! От барона Лифо, если он не ошибается!» Они таки выманили Шарло в поле. Поддонки. Мало того, что перемирие нарушили, еще и в цвета Тагаре переоделись. И бога предали, и честь. Ну да что-то им до этого. Лишь бы по их вышло. А может убить Батара и королеву заодно? Нет, не выйдет. Они в доспехах, а вокруг толпа охранников. Да и не поможет это. Худшее уже случилось. Шарль Тагаре попал в западню. Остается надеяться лишь на его меч и на то, что он не растеряется. В конце концов, это его земля, он ее лучше знает, только бы он догадался прорываться к лесу. Сейчас он сцепился с Арьергардом, как понял Габриэль. Их тысячи две, детки погибших в Кероноре. Мстителей проклятых побери. А Агнеса выжидает, пока появится старик Рефло. Ей, вернее Батару, нужно, чтобы не ушел никто. Но Мальвани и Филиппа Старве они не получат, даже если случится худшее. Габриэль мысленно себя оборвал. Нельзя заранее никого оплакивать, тем паче Шарлотта Горе. Он всегда был умнее Батара, даже с поправкой на его подлость.